Глава тридцать четвёртая. На столике, стоявшем на террасе, Тана разложила фотографии с места гибели Аподоки и Санжита. Она взяла их с собой, чтобы показать Чарли. «Я хочу узнать у вас. Похоже, что убийство совершил волк или медведь. Вам случалось видеть жертвы животных, объеденные таким образом?» Чарли склонился над снимками, длинные косички качнулись вперёд. От него пахло шалфеем и древесным дымом. Танна извинилась, что вынудила его обсуждать такие малоприятные темы, но он был не против. Еще она взяла фотографии со вскрытия докоты смиттерс и Реган новок Внезапно лицо Чарли помрачнело. Казалось, сам воздух вокруг него стал плотнее. Он молчал, раздумывая... Потом медленно коснулся амулета из нефрита, который всегда носил на шее на ремешке, чтобы отгонять злого духа, — сказал он однажды Тане. Злого духа заброшенных мест. И теперь смуглая, зловатая рука крепко сжимала амулет. «Это не волки, — сказал он хрипло, — и не медведь. Может, они пришли потом, но до этого здесь побывало нечто иное». По спине Танны пробежал холодок. «Почему вы так считаете?» — спросила она. «Животные так не делают». «Но ведь могли?» — он покачал головой. «Вас никогда не спрашивали, что вы думаете о причинах гибели докота Смиттерса Рега Новак?» «Никогда. Я не видел мест, где нашли тела, не видел этого». Он умолк, стал изучать блестящие черно-белые снимки, Потом поднял слезящиеся в морщинках глаза. Глаза, за много лет видевшие очень многое. Глаза, впитавшие всю мудрость и таинственность дикого мира, и посмотрел на нее. «Ты спасла моего племянника, тана Теперь я должен спасти тебя». Он выдержал паузу. «Не связывайся ты с этим». Она раздумывала над его словами, в груди нарастала тревога. Писатель Генри Спад сказал, что это вы, Чарли, рассказали ему легенду о духе и звере, который убивает женщин и рвет на части тела, вырезает у них глаза и сердце. Чарли стал мрачнее черной тучи. Изменилось выражение глаз. Всегда спокойно, и сейчас он был неожиданно напряжен. Казалось, яркий свет, горевший на террасе, в одну секунду угас принято в нашей культуре, рассказывать легенды. Я не знал, что он напишет об этом книгу. Вам это неприятно? Эти истории нужно рассказывать ночью у костра. Их слушают и понимают каждый по-своему. Это особый диалог рассказчика и слушателей. Они должны оставаться здесь, на севере, среди лесной глуши, где их могут слышать с духи предков и ветер. Он сердито покачал головой и побрел к двери по его бурой кожаной куртки развивались чарли позвала тана он остановился повернулся возможно кто то совершает убийство по мотивам этой легенды или книги генри вы всю жизнь провели здесь в глуши у вас есть предположение кто бы это мог быть здесь в глуши сказал он происходит такое чему в книгах не место Но это все происходит на самом деле. Не зли духа, тана не подпускай его к себе. Он сжал кулак и сильно ударил себя в грудь, иначе он превратит твое сердце в лед. Ужин проходил в зале под названием «Волчий». Глядя на слова, выгравированные на табличке над дверью, тана подумала, что их ожидает не ужин, а спектакль. штурман Тейлор заметил ее взгляд. «Каждый зал здесь назван в честь дикого животного», — пояснил он, хищно улыбнувшись. «Этот — в честь благородного волка». К тому же мне по душе аллюзии на Вулфхолл, поместье, где родилась третья жена Генриха Восьмого, Джейн Сеймур. Прекрасная, билетаризованная легенда прекрасного времени. Он жестом велел им проходить зал. «И, безусловно, психология короля не может не вызывать интерес». Стены комнаты были обиты темным деревом, в центре стоял длинный узкий стол, сверкающий хрустальными кубками, серебряной посудой и белым фарфором. У каждой тарелки лежала льняная салфетка, свечи в оловянных канделябрах освещали мрачный зал, отбрасывая блики, танцующие на серебре и хрустале, мерцающие в стеклянных глазах животных, чьи головы были прибиты к стенам. В огромном камине в дальнем углу мягко горел огонь то в здравом уме захочет, чтобы мёртвые звери смотрели, как он и ест. «Я так полагаю, работай Кроу Удова?» — спросила Тана, указывая на головы. «Да», — ответил штурман Тейлор, выдвигая из-за стола стул с высокой спинкой, чтобы она села рядом с Генри Спатом. «Кроу — лучший таксидермист из тех, с кем я имел удовольствие работать, настоящий художник. Раньше мы проводили в лагере выставки и мастер-классы для гостей, Они шли Нура, перенесли сюда все необходимое, устроили ему кабинет. Было здорово, когда он жил здесь постоянно, во всяком случае, большую часть года. Генри был на мастер-классе по созданию чучела морской свинки. Да, Генри. Было круто. Спад потянулся через весь стол за бутылкой красного вина, откупорил и стал наполнять свой кубок. И Маркусу тоже понравилось. Тут же, сделав большой глоток, он застонал от удовольствия. «Все необходимое?» — спросила Тана. «И оборудование тоже». Она подумала о том инструменте, к которому глаз был прибит к ее двери, и о том, что Спат и Иван Блик в это время были в городе. Бабаха посадили напротив Таны. Он напряженно всматривался в ее лицо. Его жгло желание узнать, что она увидела на фотографии Спата. Ее жгло желание это обсудить. Ей нужно было хотя бы несколько минут все осмыслить. «Да», — ответил штурман Тейлор, сев во главе стола и расправляя льняную салфетку. Положив ее на колени, он кивнул официанту, стоявшему рядом, чтобы тот разлил вино по бокалам. «Мы выстроили отдельное здание, где Кроу мог работать. Куда лучше его развалюхи в Твин Риверсе, куда больше подходившие, чтобы выполнять заказы моих клиентов. Когда он здесь, мы можем, как бы это сказать немного оттачивать его стиль. Он вновь по-волчьи ухмыльнулся. Молчаливые официанты внесли поднос с закусками, штурман Тейлор налил гостям еще вина. Ножи стучали по тарелкам, спад, много пил, и каждый кубок превосходного бургундского вина все больше развязывал ему язык. «Наверное, здорово быть полицейским», шепнул он Тане, «расследовать убийства и все такое». Она вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, способен ли он на преступление, склонен ли к кровавому насилию. Он был в городе, когда все это произошло. Он досконально знал сюжет книги, он сам ее написал. Может быть, решил воплотить его в жизнь, вновь добиться успеха, который обрушился на него после романа о Кромвеле, но потом сошел на нет? Что, если он приезжал сюда каждый год ради этого, ради охоты на людей? если она ужинает в компании с маньяком-убийцей. Бабах говорил очень мало, выступал исключительно как ее сопровождающий. Штурман Тейлор очень внимательно наблюдал за ними, по очереди изучая пристальным взглядом. Тану не отпускала чувство, что они участники психологической игры, и привести их в эту комнату, где они ели мясо убитых животных, на глазах убитых животных, значило провести своего рода эксперимент. Я имею в виду... Спад наклонился к Тане, и горячее дыхание, пропахшее мясом и алкоголем, обдало жаром её лицо. Желудок скрутило, и она судорожно сглотнула. Не хватало ещё опозориться, метнувшись в ванную. Убийство и всё, что случается потом, это же спектакль, верно? Спектакль в Театре Смерти. Как в этом зале, на этой веранде, среди этой злобной роскоши. Буря за окном усилилась, ветер выл и свистел в камине, свечи дрожали, огоньки метались туда-сюда. Неудивительно, почему нас так тянет к убийствам, продолжал спад. Такая теория проливает свет на патологии человечества. Она вынуждает анализировать черты нашего общества и нас самих, которые мы стараемся не замечать. Насилие, гнев, ненависть, злобу, агрессию, жадность, жестокость, психические отклонения, вплоть до серьезных заболеваний. Мне кажется, вот почему мы так много пишем о смерти. Мы создаем чудовищ, чтобы исследовать то, что отвратительно нам в нас самих, на примере существ, на нас непохожих. Потому что если мы не придумаем монстров, нам придется посмотреть в зеркало и увидеть, что монстр смотрит на нас. тана взглянула на Бабаха. Тот, не отрываясь, смотрел на Спата. Стала думать о фотографиях Генри, стоявших на каменной полке в библиотеке. Как и многие покорители Севера, он носил ботинки и баффи на Арктик. Может быть, у него как раз девятый размер. Когда они с бабахом прибыли в лагерь, дворецкий отнёс их мокрые вещи и обувь в прихожую. Возможно, ботинки спата лежали там же. Грязную посуду несли подали горячее. Разлили по бокалам ещё алкоголь. Дана каждый раз отказывался от выпивки, но усталость с тяжёлым грузом наваливалась на неё. Она решила подождать еще немного, а потом вежливо извиниться и уйти в свою комнату. По пути, если будет возможность, заглянув в прихожую, осмотреть подошву ботинок спата. А потом почитать роман и поразмыслить о том, что увидела на фото. К тому же завтра ее ожидал ранний подъем и трудный день в лесу. «Работа полицейских», — продолжал рассуждать спат, — «показывает истинный авторитет государства». Она демонстрирует его власть над жизнью граждан. Вот почему в далекие времена канадцы посылали конных полицейских на Дикий Запад, чтобы укрепить чувство причастности, чтобы дать им возможность взять под контроль неприрученную природу, успокоить дикарей. Таня вспомнился Кроу Удов с его ненавистью к полицейским. Бабушка как-то говорила ей, что слово на языке «дэ, -дэ, дэ обозначающее полицейских буквально означает «те, кто убирает трупы». Примечание. Дайна – общее самоназвание нескольких индейских народов, проживающих в северной арктической части Канады и на юго-западе США. Название буквально значит «человек», «люди». Дайна говорят на атаббасских языках. Конец примечания. Тогда она дала самой себе клятву. Она пообещала сломать этот глубоко укоренившийся стереотип хотя бы здесь, в Твин Риверсе. Она решила сводить людей вместе, стать между ними посредником. Ей уже удалось убедить Виктора Борошкова позволить джейми Удову отработать ущерб, нанесенный в красном лосе. Она начала убеждать вождя Адапа Петерса в необходимости помощников. Конечно, именно эту философию ей навязывали федеральные силы. Но самой перейти от пустого бахвальства к делу, пусть даже небольшому, все же значило несколько иное. «Почему вы придумали такое чудовище?» Внезапно спросил Бабах. «Ха!» — ответил Спад. «Это обычный приём рассказов о сердце тьмы. Миф о том, что если путешественник отправится туда, где правит дикость, если забредёт слишком далеко, слишком глубоко, его коснётся то, что не подвластно цивилизации. Вернувшись оттуда он изменится, в нём поселится та самая дикость. Он и сам станет зверем». Довольно известная метафора, которую можно представить по-разному. Ее черты заметны в любой жуткой легенде. Тебя кусает вампир, и ты становишься вампиром. Тебя заражает зомби, и ты становишься зомби. Все это отражает юнгенские представления о человеческой душе, о том, где на самом деле правит тьма, в которой скрываются ваши чудовища. Отставив в сторону стакан, Тана думала о бабахе, о том, как он погрузился в мрачный мир преступности и вернулся, изменившись, приобретя черты этого мира. — Спасибо за увлекательный разговор и прекрасный ужин, — сказала она, сложив салфетку и сунув под тарелку. — Если не возражаете, я пойду спать. Она поднялась на ноги, но голова внезапно закружилась, и пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы не упасть. Штурман Тейлор резко поднялся вслед за ней. — И вам спасибо за отличную компанию, Констебль. Дворецкий отведет вас в спальню. Он взглянул на Бабаха. Я распорядился, чтобы вам отвели соседние номера. Бабах спокойно выдержал взгляд штурман Тейлора. Его проверяли на прочность. Он молча кивнул. Нервное напряжение сопровождало Тану по пути из зала по коридору. Дворецкий указывал путь, двигаясь молчаливой тенью среди каменных стен. Рядом с ним ей никак не удалось бы проскользнуть в прихожую. Если она хочет взглянуть на ботинки спата... Придется спросить самого спата.